Часть третья. Порой мне снится, будто я сижу на кухне на диванчике, застеленном полосатым пледом. Одну ножку подпирает том старой советской книжки. И пью чай из кружки с оленем. У нее давно облетела золотистая каемка, и на боку трещина. Я смотрю на красный чайник со свистком, на бабушкину икону, одиноко стоящую в углу. Ее давно пора выкинуть, но не поднимается рука. За входной дверью какие-то шорохи. Я поворачиваю голову и вижу, как дверь падает на пол, и в квартиру врываются люди, очень много людей. Кружка с оленем падает на пол и разлетается на части. И я просыпаюсь. Первое. Я очнулась резко, будто от удара по лицу. Ног и рук я почти не чувствовала. По спине текла ледяная вода. Паутина чёрных уродливых веток на небе. Рядом со мной на коленях стоял мужчина. Я увидела его оплывшее красное лицо, чёрную куртку и попыталась сфокусироваться. «Живая, что ли?» Пахнула алкоголем. Я протянула руку и попробовала дотронуться до мужчины, но пальцы ничего не чувствовали. Я закрыла глаза, и наступила темнота. Меня снова рывком выбросило в серый мокрый лес. Мужчина стоял в паре метров от меня, в руке сигарета. Я повернула голову, шею пронзила острой болью. Лика лежала, привалившись спиной к дереву. Я не видела ее лица, только край голубоватой щеки и грязные мокрые волосы. «Очнулась», — сказал мужчина. «Я уж думала, кочурилась. Во прикол, мужикам расскажу, не поверят. Вы кто такие?» он подошел ближе сел на корточки и постучал пальцами по моей щеке я почувствовала тепло а вдруг это не галлюцинация подумала я вдруг он настоящий помогите сказала я помогите вы как сюда попали спросил мужик помогите нам о прикол пошел за ветками а тут вы «Вы что тут делаете? Не могли другое место найти, чтобы поспать?» Мужик загоготал. Я попыталась встать, оперевшись на мокрую ледяную землю, но рука подвернулась, и я упала обратно. Мужчина подал мне руку. Я, вцепившись в нее, все таки смогла встать, но сразу повисла на нем. Он определенно не был галлюцинацией. «Пьяная, что ли?» «Помогите. За...» З -з заблудились, не пьяные. Помогите. Как вы заблудились? – сказал мужик. В пяти метрах от дороги. Ну, пойдем в машину, погреешься, там все расскажешь. Лика, позвала я. Лика. Да мертвая она походу, – сказал мужик. Я ее потряс, не просыпается. И лицо у нее жесть. В живых такого лица не бывает. Она не мертвая. «Она говорила недавно, она не...» Я попыталась пойти к Лике, но потеряла равновесие, упала на колени, ударившись локтем о камень. Мужик снова засмеялся, подошел к Лике и потряс за плечи. Она не шевелилась. «Мертвее не бывает», — сказал он. «Жаль, красивая была, походу, девка». «Нет», — сказала я, — «не мертвая. в больницу». «Пожалуйста, отвезите в больницу!» Мужик потрогал шею Лики. «Вроде дышит», — сказал он. «Живая, что ли? Во прикол! А выглядит как мертвая. «Живая», — сказала я. «Разговаривала недавно, ей плохо, нужно в больницу!» Машина и правда оказалась недалеко. За деревьями была желтая размокшая дорога. «Господи, дорога!» На ней стояла старенькая бордовая нива с провалившимися глубоко в грязь передними колесами. Я дошла до машины, держась за плечо мужчины. Часть пути он практически тащил меня. Все оборачивалось на дерево, у которого лежала лика, рискуя потерять равновесие. Мужик орал, чтобы не вертелось. В машине я рухнула на заднее сиденье и лежала там, пока мужик ходил за ликой. Его не было долго. Я подумала... Вдруг не вернется. Вдруг этот лес не отпустит его, как не отпускал нас. Но он вернулся. Лику он тащил на руках, она по-прежнему была без сознания. Я села, привалившись к левой двери, а Лика уместилась на заднем сиденье практически целиком. Ее голова была у меня на коленях, ноги свисались с сиденья. Мужик сел за руль, завел машину и включил печку. Блин, забыл! «Застрял я», — сказал мужик. «В яму провалился, забыл, что тут яма. Палку какую-нибудь пошел найти, чтобы машину вытащить, а тут вы...» Забыл, что застрял. «Поможешь найти доску какую-нибудь потолще?» «А, ладно, сиди, я сам». Мужик вернулся из леса с большой толстой веткой. Из багажника он достал веревку и начал что-то крепить у переднего колеса. Сил не было совсем. Время шло медленно. Очень медленно. От острого запаха бензина меня начало подташнивать. Наконец мужик сел на переднее сиденье, нажал на газ, и машина медленно со скрипом начала вылезать из грязи. Мы проехали пару метров, мужик остановился. Мы застряли? Спросила я. Да не, я сейчас вернусь. Веревку сниму. Он вышел из машины, довольно быстро вернулся, и мы медленно поехали. Я думала, чтобы машину из ямы вытащить, нужна вторая машина. У нас дороги такие, ответил он. Всему научишься? Я Олег. Вика, ответила я, а это Лика. Вика и Лика, засмеялся мужик. Ну и имена, сестры, что ли? Вы что в лесу делали в такую погоду? Я немного отогрелась и могла говорить. По дороге я рассказывала, как мы путешествовали, зашли в лес и заблудились, как нашли дом у озера, как пытались выбраться из леса, но спички размокли, пошли дожди, и мы замерзли. «Да уж», — сказал мужик, — «мамка моя рассказывала про леших. Я не верил никогда в чушь эту, но тебя послушать, чисто леший вас водил. Это же надо в трех соснах заблудиться». «Нас ищут, наверное», — сказала я, — Вы слышали что-нибудь? Да не, не искали вроде. Я не слышал, чтобы искали. У нас тут милиция не почешется, если связей нет. Можно не соваться даже. Если бы московских дур начали искать непонятно где, это вообще прикол был бы. Извиняй насчет дур. Без обид. Мы свернули с дороги и поехали через широкое поле. В лобовом стекле был виден только лес. На секунду я подумала, что он решил отвезти нас обратно в лес и выкинуть там. Нужно открыть дверь и выпрыгнуть из машины, бежать. Но как? Лика без сознания. Через пару минут я увидела табличку «Шижня» и начались дома. «Это город?» — спросила я. «Там больница? В лесу?» Поселок, Какой город еще? В больницу сегодня не повезу, поздно уже. Дороги размокли». «Я, пока из города ехал, дважды застрял. Да не боись, переночуете у меня, а завтра я вас отвезу». Мы остановились у деревянного дома с покосившимся забором. «Приехали», — сказал мужик. «Добро пожаловать в Шижню, так сказать». В доме было еще теплее, чем в машине. Я зашла в дом, увидела маленькую комнату с белой печью, прислонилась к стене и закрыла глаза. Нужно было вернуться за Ликой. Разговор по дороге отнял последние силы. Кружилась голова. Казалось, что я с минуты на минуту потеряю сознание. Мужик зашел в дом с Ликой на руках и отнес ее в дальнюю комнату. Я пошла следом, опираясь рукой о стены. В маленькой пыльной комнате стоял сервант и железная кровать с ватным матрасом. На ней лежала подушка без наволочки. Из уголка... Высовывались белые перья. Можете тут поспать, сказал мужик. Постельное белье я вам не дам, уж извините, грязные вы, кто это за вами потом стирать будет? Кровати еще одной все равно нет, так что можете на этой вместе спать. Ты есть будешь? Нет, ответила я, подавив тошноту. Нужно вызвать врача. У вас есть телефон? Какой еще телефон? засмеялся мужик. Нет тут телефонов. Да и не поедет врач сюда. Я же сказал, завтра в больницу вас отвезу. Сегодня тут переночуйте. Лике нужно к врачу. какому еще врачу? Я же сказал тебе, дороги размокли. Я дважды застрял, пока сюда ехал. Ладно, подумала я. Ладно, посижу немного, голова перестанет кружиться и найду кого-нибудь из соседей. «Кто-нибудь нас отвезет. Кто-нибудь поможет». Я села на кровать рядом с Ликой, затем прилегла на грязную подушку, свесив ноги с кровати. «Сейчас встану и пойду». Наступила темнота.